Глава 55. Март 1980 года. Бурый лес вокруг озера Флакинзе дышал миром и покоем, благоухая сладковатой смолой сосен, тянувшихся в неестественно голубое небо. После нескольких часов дороги Лиза ушла далеко вперёд, оставив позади других отдыхающих. Здесь, на высоте простирающиеся вокруг цепи холмов краниксберг Она слышала только звуки природы и шорох собственных шагов по заросшей тропинке. Лиза подставила щёки тёплым лучам солнца, пробивающимся сквозь кроны деревьев, и вслушалась в шёпот ветра, играющего голыми ветками. Она отлично знала эту дорогу. Сначала немного проехать от дачи на машине, а потом пешком через Рюдерсдорфскую пустошь. Лиза обожала выбираться сюда по выходным, и каждый раз с восхищением находила в природе новое чудо — птичью трель, кружащее в воздухе перышко или похожую на горную цепь поросль изумрудного мха, покрывшую упавшее бревно. Однако сегодня ее ждало незабываемое впечатление. Выше на склоне холма Руди поднял камеру, чтобы сделать снимок, И Лиза, проследив за взглядом сына, увидела ястреба, гнездящегося в сосновых ветвях. Юноша терпеливо подкручивал объектив, пока птица чистила перья. А потом раздался щелчок затвора, и хищник, сорвавшись с места, полетел прочь. Руди навел камеру на Лизу и снял еще один кадр, а та улыбнулась и тряхнула головой. «Ты бы хоть предупредил». Шутливо возмутилась она, расчесывая спутавшиеся волосы пятернёй. «Я, наверное, растрёпа. Когда застаёшь человека врасплох, он получается лучше всего». Руди повесил Практи на грудь, и солнце отразилось от металлических боков камеры. «Ты бы видела, как я недавно сфоткал Ренату?» «Здесь, на природе, далеко от хорста и от надвигающегося призыва в армию, За разговорами о своей девушке Руди казался умиротворённым и впервые за последние месяцы счастливым. В его открытой улыбке Лиза узнавала мальчика, которого вырастила, энергичного, умного, весёлого, творческого. И ещё она видела, каким он когда-нибудь станет мужчиной, таким, как его отец, заботливым и умеющим сопереживать. «Пойдём!» «Там впереди хороший вид открывается», — скомандовал он и двинулся дальше по тропе, а Лиза зашагала следом. Предложив в эти выходные выбраться на природу, она только обрадовалась, что никто в семье не собирается к ним присоединиться. Отец с Гердой отправились в Берлин на оперу, оставив детям запас провизии и свежевыстиранное постельное бельё а Пауль с Анной, которые иногда заглядывали в гости вместе с Куртом, уехали отдыхать с друзьями на озеро балатон Даже Хорст предпочел отсидеться в городе, надеясь, что Лиза воспользуется шансом по-человечески поговорить с Руди и, как выразился муж, докопаться до причин нервозности мальчика. Лиза согласилась, но ей было совершенно обязательно вести с сыном беседы, чтобы разобраться, в чем проблема. Прошлым вечером Лиза слушала, как Хорст храпит на чердаке, который она по-прежнему считала территорией Пауля. С дачей было связано столько воспоминаний. Вот Руди ползет к деду и, цепляясь за спицы колес инвалидного кресла, в первый раз в жизни встает на ножки. Вот Лиза помогает брату собирать урожай, и так каждый год. Среди этих приятных дум затесался даже Хорст, Он сделал ей предложение на песчаном берегу озера Флакензе и, взяв на руки Руди, поклялся стать ему хорошим отцом. Пусть потом между ними и начались размолвки, но Лиза знала, что в тот момент Хорст говорил абсолютно искренне и честно мечтал создать с ней и с ее ребенком семью. Руди дошел до развилки и обернулся, не зная, куда идти дальше. «Бери правее!» скомандовала Лиза, но он заколебался. "Точно? Левая тропа ведёт на верхушку, мы туда как-то с Куртом ходили. Доверься мне, нам направо". Они двинулись дальше по холму. Лиза обогнала Руди, и с каждым шагом у неё всё сильнее сжималось горло. Она обернулась через плечо и прислушалась к другим голосам, к другим людям. А потом свернула на еще менее заметную тропинку, ведущую на узкую объездную дорогу. «Мам, иди за мной!» С бешено колотящимся сердцем она ускорила шаг и повела за собой сына. Выше по склону, рядом с незаведенным синим фольксвагеном, припаркованным под пышной кроной деревьев на обочине, их ждал высокий мужчина. Он вскинул голову и отшвырнул докуренный бычок в грязь. «Вольф!» Лиза не знала, то ли обнять его, то ли протянуть руку для пожатия. «Спасибо огромное!» Тот по пояс залез в окно машины, чтобы настроить волну радио. Из динамиков шипели помехи, сквозь которые лишь изредка пробивалась слабая музыка. «Мам, что происходит?» Руди приблизился к Лизе вплотную. «Мы с твоим отцом попросили о помощи», — ответила она. «Но сейчас мне надо знать вот что». «Ты хочешь жить на Западе?» «Да». Без малейших раздумий выпалил сын, и глаза у него вспыхнули надеждой. Вольф подвинул водительское сиденье вперёд, наклонился и поднял задний диван. Под ним оказалась небольшая полость, вроде ещё одного багажника. «Я поколдовал с движком, чтобы освободить место, но здесь всё равно очень тесно», — сообщил Вольф. «Залезай». Лиза сморгнула слёзы, и крепко поцеловала руди в щеку у тебя в рюкзаке бутылка воды и бутерброд удачи а как же ты ты что не поедешь у нее в голове мелькнула шальная мысль а вдруг в салоне есть еще один отсек куда поместится и она сама сердце болезненно сжалось. мы оба сюда не влезем либон возразила она стараясь чтобы голос не дрожал руди на четвереньках пополз внутрь но мы скоро увидимся, обещаю». «А что ты будешь делать?» — замешкался он. «И что скажет Хорст?» «Уж с Хорстом я разберусь», — решительно отозвалась Лиза, хотя никакой уверенности в своих силах не чувствовала. «Поторопись, пожалуйста, Руди, времени мало». Парень забился в отсек и сразу показался таким юным, таким беззащитным. На всех пропускных пунктах Берлинские пограничники давно научились обыскивать автомобили и находить подобные тайники. И как она вообще решилась переправить сына на запад под сиденьем гремящего «Фольксвагена»? Но ведь ему грозила служба в армии, и что Лизе ещё оставалось? «Этот отсек открывается, только если настроить радио на нужную станцию», — пояснил Вольф. «Ничего с тобой не случится, обещаю». И потянулся опустить сиденье. Но Руди вдруг вскинул руку. «А как же мои вещи? Как же Рената? Я не могу сбежать, не попрощавшись. Рената поймет», — заверила его Лиза, и, зная, что они и так стоят на дороге слишком долго, ткнула пальцем в практе по-прежнему висящую у сына на шее. «Самое важное ты взял. Бери камеру и становись фотографом, ты же всегда об этом и мечтал». Она сжала губы и попыталась растянуть их в улыбке. «Я люблю тебя, Руди, и передавай привет отцу». Она проследила взглядом за отъезжающей машиной и вытерла слезы, затем медленно развернулась и зашагала обратно в лес.